Лучшая практика номер 11. Собирайте индивидуальные метрики. Торговые показатели лишь часть успеха. Не менее важны личные качества и то, как они влияют на ваши торговые результаты. Важно учитывать факторы, которые определяют ваши достижения и неудачи. Вот несколько ключевых индивидуальных метрик. Эмоциональное состояние. Ваши торговые результаты. Прибыльность, управление рисками и принятие решений сильно зависят от эмоций. Важно отслеживать основные эмоциональные переменные, разочарование и спокойствие, уверенность и страх, счастье и недовольство жизнью. Наблюдая за их влиянием на эффективность, вы сможете понять, какие эмоции помогают достигать успеха, а какие мешают. Физическое состояние. Уровень энергии, комфорта, здоровья чувство голода или сытости, подъем или упадок сил, возбуждение или расслабленность – все это влияет на когнитивную деятельность. Физическое состояние создает основу для решений и концентрации. Отслеживая его влияние на эффективность работы, вы можете избежать ситуаций, когда реакция «бей» или «беги» мешает вашей готовности к торговле. Когнитивное состояние Вы можете быть сосредоточенными или рассеянными, оптимистичными или пессимистичными, открытыми или закрытыми, ясно мыслящими или сбитыми с толку, готовыми к действию или нет, настроенными позитивно или негативно. Одно остается без изменений. Ваши мысли влияют на чувства и поведение. Отслеживая свое состояние и связывая его с разными аспектами деятельности, вы можете избежать случаев, Когда слишком доверяете рынкам или наоборот, игнорируете их закономерности. Подготовка. Ваши результаты напрямую зависят от того, как вы готовитесь к торговле. Проводите ли глубокий или поверхностный анализ рынка? Занимаетесь физическими упражнениями или нет? Спите достаточно или страдаете бессонницей? Питаетесь полноценно или перебиваетесь перекусами? Образ жизни влияет на физическое эмоциональное и когнитивное состояние, настраивая вас на успех или неудачу. Анализируя индивидуальные метрики, вы должны определить лучшие личностные и торговые стратегии. Как спортсмены стремятся к пику формы, так и вы должны поддерживать высокий уровень во всех аспектах, чтобы эффективно конкурировать. Важно отслеживать рабочие привычки, личные решения, физическое, эмоциональное и когнитивное состояние. Это поможет понять, что именно делает вас успешными.